Дети позволили себя поцеловать, а потом спросили, а где дедушка? В гостиной. Мать грустно посмотрела вслед Мелани и Джейку, которые вылетели из кухни и помчались в другую комнату, и сказала, да они просто с ума сходят по деду. А я знаю. Как странно. Дети Трудди обожали человека, который когда-то едва не убил их мать. У нее до сих пор остался шрам над левой бровью от удара пряжкой. Когда я вошла, Труди стояла в гостиной, переминаясь с ноги на ногу возле детей, устроившихся на коленях у деда. Я заметила, как она то и дело косилась на здоровенное ручище, покоящееся на детских талиях. Мы обменялись понимающими взглядами. Как обычно, еда оказалась отвратительной. Гора расплывшегося картофельного пюре — Водянистая капуста и жесткий, как подошва, бифштекс вызывали у меня тошноту. «Мне не съесть столько, мам!» — запротестовала я. «Я же просила не класть так много». «Ну, тебе не помешало бы подкрепиться, дорогая. На десерт будет чудесная яблочная шарлотка». «Грех переводить хорошую еду», — весело заметил отец. Я поймала взгляд Труди, а Деклан постарался скрыть усмешку. Последнее воскресенье месяца было днем обмена многозначительными взглядами. Старая фраза воскрешали в памяти не слишком приятные воспоминания. Фраза «грех переводить хорошую еду» в прежние времена звучала далеко не так безобидно. На первый взгляд все выглядело вполне благопристойно, и изредка прерываемый смехом воскресный семейный обед только без Алисон, разумеется но я всегда чувствовала себя как на иголках, будто смотрела, как кто-то надувает воздушный шар, как он становится все больше и больше, грозя вот-вот оглушительно лопнуть. Вероятно, только я испытывала подобное ощущение Уже никто не вспоминал воскресные обеды тех времен, когда мы были маленькими, и не замечал, что Колин презирает тестя, а мать все время нервничает. Сейчас я судорожно старалась не уронить еду на скатерть, с ужасом ожидая, что через стол потянется рука в пятнах от табака и ударит меня по лицу. Ударит так сильно, что на глазах у меня выступят слезы. Хотя давным-давно, будучи совсем еще девчонкой, я поклялась, что он никогда не увидит, как я плачу. Разговор переключился на тетушку Фло. Мы с ней дружили какое-то время, до того, как я вышла замуж за вашего отца, — сказала мама. Несколько раз бывала в ее квартирке в Токстете, хотя ваша бабушка так никогда и не узнала об этом. Она повернулась ко мне. — А, собственно, Мелисанд, теперь твоя очередь. Какое отношение имеет ко мне тетушка Фло? Твоя бабушка хочет, чтобы все ее вещи разобрали до истечения срока аренды. В противном случае владелец может все прибрать к рукам. Но почему именно я? Я легко найду для себя дюжину более приятных занятий, чем разбирать вещи старой леди, которую я даже не знала. А почему не ты, не бабушка или Труди? Как насчет той женщины, о которой ты говорила? Ну, той, которая позвонила. Казалось, мама задета и обижена. «Да дело-то пустяшное, дорогая. Я не могу этого сделать, потому что...» «Она сделала паузу, явно чувствуя себя неловко. Ну, в общем, твоему отцу не нравится эта идея. Бабушка слишком расстроена, она тяжело восприняла смерть Фло. Как бы там ни было, сейчас она практически не выходит». «А у вот Труди и без того хватает забот», — недовольно проворчал Колин.